Издательство АСТ представляет Пауло Калье Лучник. Читает Иван Литвинов. О Мария без первородного греха зачатая, моли Бога о нас, к тебе прибегающих. Аминь. Посвящается Леонардо Айцике, который однажды утром увидев меня на тренировке под дзюдо в сан мартене подсказал мне замысел этой книги молитва без цели подобно стреле без лука цель без молитвы подобно луку без стрелы элло уиллер уилкокс пролог тецуя мальчик удивленно взглянул на чужую странцу никто «В этом городе не видел Тецую с луком в руках», — ответил он. «Все мы знаем, что он работает в плотничьей мастерской. Может быть, он смолодушничал? Может быть, отступился? Мне это не интересно настойчиво сказал чужестранец. «Но тот, кто не подтверждает свое мастерство, уже не вправе считаться лучшим стрелком страны. Ради этого я и шел столько дней». «Ради того, чтобы бросить ему вызов и покончить со славой, которую он больше не заслуживает?» Мальчик понял, что спорить бесполезно, и лучше уж проводить его до мастерской, пусть своими глазами убедится, что ошибся. Тецуя работал в мастерской, стоявшей за домом. Он повернулся к пришедшим с улыбкой, но она сейчас же застыла у него на губах». Глаза его были устремлены на длинную, продолговатую суму, висевшую на плече у гостя. — Да, ты не ошибся, — сказал чужестранец. — Это именно то, о чем ты подумал. Но я не собираюсь унижать или дразнить человека при жизни, ставшего легендой. Я всего лишь хочу доказать, что после многолетних упражнений сумел достичь совершенства. Тецуя дал понять, что намерен вернуться к работе он приделывал ножки к стулу человек служивший примером целому поколению не может исчезнуть так как исчез ты я следовал твоим наставлениям. я старался правильно идти путем стрелка и потому заслуживаю чтобы ты оценил мое искусство в этом случае я уйду прочь и никому не скажу где нашел величайшего из мастеров с этими словами Чужестранец извлек из чехла длинный лук из лакированного бамбука. Рукоять размещалась чуть ниже середины. Поклонился Тацуэ, прошел в сад, и еще один поклон отвесил облюбованному месту. Затем достал оснащенную орлиными перьями стрелу, встал потверже, одной рукой поднял лук на уровень лица, другой наложил стрелу. Мальчик наблюдал за этим с веселым изумлением, а тыцуя, оставивший работу с любопытством. Чужестранец опустил лук, стрела уже лежала на тетиве на уровне груди. Снова вскинул над головой и, опуская, одновременно начал натягивать тетиву. Когда стрела оказалась у самого лица, лук был уже согнут одно мгновение, Показавшиеся нескончаемым лучник и лук были неподвижны. Мальчик поглядел туда, куда была нацелена стрела, но ничего не увидел. Внезапно разжались пальцы, державшие тетиву. Левая рука откинулась назад, лук вправо и описал плавную дугу, и стрела исчезла из виду, чтобы вновь появиться вдалеке. «Сбегай-ка за ней», — сказал Тецуэ. Мальчик вернулся со стрелой, она пронзила вишню, лежавшую на земле в сорока метрах отсюда. Тецуя поклонился лучнику, направился в угол мастерской и вскоре вернулся с изящно изогнутым деревянным футляром, завернутым в длинный лоскут кожи. Очень неторопливо снял его. И в руках у него оказался лук, по виду очень похожий на тот, из которого стрелял гость, но только гораздо более потертый. «Своих стрел у меня нет, так что не дошли свою? Я исполню твою просьбу, но ты должен будешь сдержать клятву, никому не открывать название деревни, где я живу» если же будут спрашивать отвечай что отыскивая меня дошел до самого края света а потом узнал что я был укушен змеей и умер два дня спустя чужестранец кивнул и протянул хозяину стрелу уперев один конец лука в стену тацуя с большим усилием прикрепил к нему тетиву затем молча вышел и направился в сторону гор. Чужестранец мальчик последовали за ним. Шли около часа, пока не добрались до глубокой расщелины меж скал, под которой бурлила стремительная река. Перебраться через нее можно было лишь по веревочному мостику, шаткому и полузгнившему. Тацуя совершенно спокойно дошел до середины опасно качавшегося мостика, поклонился чему-то на другом берегу Поднял и натянул лук, наложил стрелу, в точности, как недавно это делал чужестранец, опустил до уровня груди и выстрелил. Мальчик и чужестранец увидели, как стрела пронзила насквозь персик на ветке дерева, росшего метрах в двадцати. — Ты попал в черешню? — Я в персик, — сказал тацуя вернувшись на безопасный берег череш не меньше. Ты поразил цель за сорок метров. Я на вдвое меньшем расстоянии. Стал быть, у тебя есть все возможности повторить сделанное мной. Выйди на середину этого мостика и сделай то, что сделал я». Чужестранец с опаской дошел до середины гнилого моста, не сводя глаз с пропасти под ногами. Он выполнил все тот же ритуал, Пустил стрелу, целясь в персиковое дерево, но она улетела гораздо дальше и вернулся на берег, заметно побледнев. — Что ж, у тебя есть дарование, есть сноровка, есть умелость, — сказал ему тацуя Ты знаешь технику, ты владеешь оружием, но не собой. Ты метко стреляешь, когда обстоятельства тебе благоприятствуют. Но когда оказываешься на вражеской территории, бьешь мимо цели. А меж тем стрелок не всегда может выбрать себе поле битвы, а потому начни готовиться заново и готовься к действиям в сложных условиях. Продолжай идти по дороге лучника, ибо это и есть путь, по которому движется... Жизнь человеческая. И постарайся усвоить, что меткий выстрел сильно отличается от выстрела с миром в душе. Чужестранец снова низко поклонился, положил лук и стрелы в чехол, повесил его на плечо и ушел. На обратном пути мальчик воскликнул в восторге. «Ты унизил его, тыцуя!» Ты все же должен быть признан лучшим из всех. Не суди о людях, пока не научишься слушать их и с уважением относиться к их словам. Чужестранец — хороший человек. Он не унижал меня, не чтился доказать, что лучше меня, хотя могло показаться именно так. Но это впечатление ложно. Он лишь желал блеснуть своим мастерством и добиться признания и потому тебе показалось, что он бросает мне вызов. Помимо всего прочего, на пути стрелка иногда встречаются неожиданные испытания. Именно их чужестранец позволил мне пройти сегодня. Но он сказал, что ты лучший из лучших, а я ведь и не знал, что ты учишь владеть оружием. Если ты учитель, то почему предпочел ремесло плотника? Потому что проходящий путем стрелка Пригоден для всего, а я всегда мечтал работать по дереву. И свершающий этот путь стрелок не нуждается ни в луке, ни в стрелах, ни в мишени. В этой деревне не происходит ничего примечательного, а я вдруг понял, что стою перед человеком в совершенстве, постигшем искусство, которое никого больше не интересует, — сказал мальчик, и глаза его заблестели. Что такое путь стрелка? «Ты можешь научить меня, как следовать этим путем?» «Это нетрудно. Я управлюсь за час, пока мы будем возвращаться домой. Трудно применять эти знания ежедневно, пока не достигнешь нужной точности». Мальчик не сводил с него умоляющих глаз. Тецуя прошел в молчании почти четверть часа, а когда вновь обернулся к своему юному спутнику, Голос его стал по-юношески звонок. Сегодня я доволен. Сумел почтить память человека, который много лет назад спас мне жизнь. И по этой причине я сообщу тебе все необходимые правила, но ничего больше сделать для тебя не смогу. Ты сам, поняв смысл моих наставлений, сможешь использовать их по своему усмотрению. Вот ты назвал меня учителем. Но что это такое? учитель Я отвечу тебе, не тот, кто передает ученику свои познания, а тот, кто помогает ему открыть сокровенные истины, которые таятся в его собственной душе. И покуда они спускались с горы, Тецуя успел объяснить мальчику, что такое путь стрелка.